Глава 6 Тарлан. Хорошо, что каган альфа, и летать может почти без подсказок. Иначе мы сегодня либо врезались бы, либо приземлились так, что пропороли брюхом и лапами лук. А то и в небе столкнулись с птицами или с мелкими драконами, что еще лишь пытаются освоиться в воздухе. Потому что я только и делал, что следил за Аяной и Александром. Не в силах даже одной мыслью вернуться к полету. Мы с Кахганом выполняли обычные фигуры пилотажа, которые тренировали ежедневно и регулярно. Взлет, вензили в воздухе, посадка и так далее. Кахган делал, а я наблюдал. Вот только не за ним, а за своей вредной невестой. Вначале Александр объяснял, как надеть на дракона сбрую. Они вместе пробовали, затягивали тугие ремни. Боже! Да у меня руки чесались навалять брату, как только он начинал подсаживать Аяну на Изерхана. Да еще так нежно, аккуратно и деликатно. Вот же засранец! Рисовался, демонстрировал свои изысканные манеры. Они так непринужденно и естественно смеялись, общались, что у меня в горле клокотало и от злости кулаки постоянно сжимались. Потом Аяна ездила на драконе. Для начала просто по лугу. Эйзерхан разгонялся и несся вперед, а Аяна старалась удержаться в седле. Несколько раз чудом не вывалилась. Я всякий раз пускал Кахгана на снижение, чтобы подхватить эту заносчивую стерву. Дать ей пострадать я просто не мог даже до синяков и легких ушибов. Все внутри меня противилось этому. Так что я устремлялся на помощь. Но либо Эзерхан поправлял наездницу крылом, либо Александр догонял на своем филимоне. Это же надо было дать подобное имя дракону. Раньше меня это почему-то не занимало, а теперь вызывало смех и досаду. Тем более, что брат любил звать ящера Филий. Первым делом Аяна училась держаться в седле, пока дракон очень быстро мчался по прямой. От одного края луга до следующего. Затем невеста начала тренироваться на повороты. Я видел, как она усиленно балансирует. Однако Александра на помощь Аяна не позвала. Она оказалась сильной, отважной и неожиданно очень спортивной. Обычно женщины-наездницы не выдерживали во время первых пристрелочных тренировок и, как минимум, раз двадцать сползали и падали. Да и мужчины несколько раз обязательно кувыркались на землю. А Яна же ни разу не вылетела из седла. Да, были моменты, когда она едва не упала. Но удержалась, смогла. Как это не поразительно. Эта женщина все больше меня поражала. Хотя и злила и раздражала просто неимоверно. Она в самом деле оказалась совершенно уникальной, как и сам ее дракон, необычный и мощный. Он, кстати, помогал и отлично чувствовал всадницу. Если та начинала заваливаться, дергался в нужную сторону, чтобы Аяна могла выпрямиться и закрепить позу. Если ее тянуло назад, чуть притормаживал чтобы наездницу подтолкнула вперед естественным образом. Однако я видел, какая она ловкая, гибкая и натренированная. Такая хрупкая на вид и сильная на поверку. Такая вроде бы изящная, фигуристая, но при этом лихая и со скоростью реакции, какой не каждый мужик может похвастаться. Она меня восхищала все больше и больше, и все больше бесила именно поэтому. Я понимал, что хочу, хочу, проклятие, и я жажду ей обладать, взять ее, заставить стонать под собой, чтобы получила неземное удовольствие и подпустила меня к сыну. Я заметил, что Аяна усиленно держит его подальше, не доверяет зараза. Ну какая же стерва! Мои обычные круги над лугом заканчивались но и Александру Саяна следовало бы завершить тренировку. Даже если всадница оказалась незаурядной, выносливой и сильной, почти как мужчина, ей ведь еще предстояло готовиться к свадебной церемонии. Я было отправил Кахгана на снижение, намереваясь напомнить брату и Аяне, что пора бы и честь знать. Но эта парочка сама уже смекнула, сколько прошло времени. Эйзерхан притормозил, Александр слез с Фили и принялся помогать Аяне спускаться. Засранец так нежно обнял ее за талию, что у меня от ревности в глазах потемнело. Она же улыбалась, смеялась, шутила. Я слышал урывками, но общались Александр с Аяной свободно и весело. И меня снова пробрала злость. Я понимал, что отчасти и сам виноват. Раздражался, грубил и дерзил ей не к месту но все равно не получалось справиться с эмоциями. Они так весело щебетали, так приятно беседовали. Александр еще взялся ее провожать до жилища Эйзерхана и затем в замок. Я поторопил как гана с финальной посадкой. Требовал, шпорил дракона, приказывал. Хотя никогда прежде такого не делал. Разве что в бою, когда требовали обстоятельства. Однако я все равно не успел. Когда Каган отправился в свое здание, Аяна уже заходила в императорский дворец, и Александр галантно открыл ей дверь. Я метнулся ко входу, отлично понимая, что пока дойду, эта сладкая парочка вполне уже доберется до зеленых покоев. Тем более они двигались стремительно, явно понимая, что бал уже скоро и стоит поторопиться. В замке я отдышался и остановился у двери. Бежать за невестой и братом не было смысла. Одно только и оставалось. Опять раздражаться на то, как все складывается. По-дурацки, по-идиотски. Она разозлилась на своего тупого и пухлого Славика. Вполне справедливо, кто бы поспорил. Но рикошетом досталось и мне, как потенциальному жениху. Я почувствовал себя уязвленным и униженным отказом. Тем, что она не хочет меня в мужья и в любовнике. И все. Что не делая, отношения не заладились. Хорошо. Но на балу я ей покажу. Дам ей тоже изрядную порцию ревности. Никто из придворных не имеет права пригласить мою жену даже на единственный танец. А я буду танцевать все. Но только не с ней. Вот пусть и подумает о своем поведении. Пусть попытается меня соблазнить показать, что способна стать доброй, покладистой, и мы завершим этот день к обоюдному удовольствию. У меня такой опыт, столько столетий, да у нее не могло быть лучше любовника. С этими мыслями я приободрился и метнулся в свои покои готовиться к балу».